Глава пятнадцатая. Из варяг да в греки. Серебряная греческая денежка была слепая. Боковой очерк личик почти стерся. И тем не менее, наверху за одну такую вот денежку долгонько бы пришлось гор ломать. ложатку на нее в слободе положим не купишь. А вот овечку за милую душу. Да еще и скажут, что переплатила. Особливо теперь, после указа, когда берендейки по слухам, обесценились в конец. полена и полено. Чернава вздохнула и отправила тусклую монету в ларец, где уже сияла горстка серебра, полученного на медне от перенеги, за порчу. Упрятала нажитые в сундук и устремила взор на точенные идольцы, расставленные торчмя вдоль стены. Это ей малуша присоветовала. «Попадется куколка покрасившая? Ты иди ее, Чернава, прибери. Грекам потом продашь». «Греки, они до узорчатого дерева, куда, как падки? сами ты вишь не режут?» Все больше по камню, да по железу работают. Добрый совет, ничего не скажешь. Скрала на раскладке с пяток идольцев. Вот и денежка. Куда ее только девать? И Чернава глядела с тоской голые стенки клетушки. Ничего, оттерпимся и мы и люди будем. Зря, что ли, размыслиха, то и дело наверх кличет. Того сглась, этого чаруй. Да вот не дали, как вчера, гадала ей Чернава в нових кущах. Ну и заодно на муженька своего намекнула. Не впрямую понятно, а опять-таки ворожа. С черным, дескать, в лес не ходи, Рыжему пальцы в рот не клади, Лысому не верь, с кудрявым не вяжись, А вот невзрачного досмышленного привичай Не потому Лизавит Хатенович весь день кудыку с собой таскает. В латаную дверь стукнули, И, чернава тряхнув головой, пошла открывать. На пороге, колеблясь как белье на ветерке, Стоял пьяненький десятник мураш «Колдык не вернулся еще?» Чернава только руками всплеснула. «Мураш не сделочь! Болезный! Да на тебя уж и смотреть дымно! Промотался, читай, на голую кость!» Тот назидательно поднял нетвердый перст. «Знать не всех еще с чертей выслепил!» Объяснил он и чванно поджал губы. Очень был доволен собой. Чернау втащил его в клеть, пока не случилось поблизости завидах оттеночи. Плюхнула пьяницу задом на лавку и, откинув крышку выкопанного вопреки запрету погребца, достала горшок с хитрой снедью, именуемой похмелье. Режешь ломтиками холодную баранину, мешаешь с мелко искурошенным огурцом, рассолом, уксусом и перцем. А плетешь ложек пять, глаза на лоб сбегут, зато хмель тут же ошибает. После пятой ложки мураш отпихнул горшок и пригорюнился. Чернава глядела на него и сокрушенно кивала головой. — Ох, десятник, смотри, достанется тебе от малуши. — Уже досталось! Мураш лиха, как в пляске, повел широко раскинутыми руками. — Спасибо тебе, милая, что ты меня била! Попробовал хлопнуть себя по колену, но промахнулся и чуть не слетел с лавки на пол. Во лбу мураша олел тесненный полумесяц. След от сковородника. «Или сотник увидит», — сурово примолвила Чернава. «Вот донесет розмыслу, что будешь делать? Зовит, хотя долго с тобой толковать не станет. Разжалует, да укатает на залу». Мураш вдруг замотал головушкой, зубками захрустел. «Сотник», — хрипло выговорил он. «Варяжская отродит твой сотник». Кого не пощупай из начальства Либо варяг, либо грек Жизни от них уже нет Простому берендею Да какой же он варяг Удивилась Чернова На жир, да еще и бронятич Варяг угрюмо стоял на своем хмельной десятник Раз гнида Значит варяг Или грек Так и роет под меня Так и копает Увожь белобрысая «Закусывай давай», — приказала Чернова. «А то, гляди, не ровен час Кудыка вернется. Да не весь, что она с тобой подумает. Это он на работе такой тихий, а дома и зарезать может». Мураж скинулся и уставил на Чернова мутные глазоньки. «Кудыка берендей убежденно выговорил он. «Это всем бериндеем берендей кудыху люблю, а варягов ненавижу». — И сволочан ненавижу. Они отечество наше варягам продают. Чернава начала уже тревожиться всерьез. Выставить мураша за дверь она не решалась. Все-таки десятник, какое какое начальство. Да и нельзя его в таком виде отпускать. А уложить на лавке в клетий и впрямь кудыка серчает, хоть и тихий. Зарезать, может быть, и не зарежет, а прибить прибьет. А уж малуша, этой только лучину к назре поднеси. «Сейчас я тебе, Кудыка, все растолкую!» Мураш приложил к кустам пьяный негнущийся перст и опасливо поворочил очами. Чернова обернулась, чуть не выронив при этом горшок и ложку. Однако дверь была по-прежнему закрыта. Видно, Кудыка просто мерещился десятнику. «Заткни рот рукавицей! Не перебивай! И накреп к себе заруби! Раньше на земле жили сплошь одни бериндеи, Разумел больше никого Одни бериндеи Золотой век был Смекаешь? А потом Выродились некоторые Варягами стали Греками Нам-то внушают Что это мы от них отложились А на самом деле Они от нас И язык нарочно исковеркали Назло настоящим бериндеям Мы их вонять не могли Чернава стояла посреди клети Держа в левой руке горшок с похмельем В правой ложку И оторопело слушала мураша Слова из него сыпались наперебой В смятку Все вокруг выродки А мы с тобой, пудыка Бериндеи Проникновенно внушал десятник Сволочане тоже выродки Не лучше варягов А настоящие Бериндеи — одни теплынцы. — А что же эти выродки лучше нас живут? — не выдержал чернава И солнышко у них пожарче, и дни подольше. Чуть что не можем сделать — либо к варягам бежим на поклон, либо к грекам. — Верно! — сказал Мураш, округляя глаза. — Правильно Кудыка подметил. На поклон. А я тебя спрошу, кто нами правит, А? Не знаешь? Тогда отвечу. Выродки правят у царя Берендея мать Варяжка. Смекаешь? Стал быть, сын его Всеволок на целую четверть Варяк. А столпа свят. А вот столпа свята не замай. Столпа свят подлинный Берендей. Он вообще не от батюшки своего, не от царя. Он сказывают от твоего полкана. Пошалила царица, шутила шутку. А славный был воевода. Не но его косточку в сырой земле. Незрячай удатым прозвали. Там, говорят, ут был. Сыдаль царезного. Тут мурашу молк и мучительно сморщился, что-то, видать, вспоминая. Вспомнив, вскинулся, выпучил глаза. — Слышь, кудыка? — тревожно позвал он. — Я к тебе чё пришёл-то? — Наладчики... Промеж собой толкуют, будто розмыслы нашего смещать собираются. — завид Завидохотеныча? — Чернава тихонько ахнула. Страшными показались слова Десятника. «Да — До такой беды ислам тем не проглотишь. Вот, стало быть, почему велела Перенега порчу-то навести. — А? — рычал Мураш. — Единственного Бериндеева все преисподней! Да ежели бы не он, не то что до Кудыкиных гор! Да месь Гирёзера солнышко бы ни разу не докатили. Вот они варяги-то, что творят. Главный розмысл давно уже из рук у них глядит. Вставили, вставили они ему серебряный глазок. Помяни мои слова. Примечание. Вставить кому-нибудь серебряный глазок. Бериндейское. Дать взятку. Что же это будет-то? Еле вымылвила Чернава. «Неужто и впрямь сместят завида Хотеныча?» «Да мы им за размысла!» Мураш, угрожающий, заворотился на скамье, селись подняться. Тесненный полумесяц вал боевой и не багровел уже, наливался синевой. «Преисподнюю спалим! Солнышко в теплой озере утопим! Повымерзнут все, как в черной сумеречи! Узнают!» Встал, шатнулся и невольно ухватился за Чернаву. Тут, как назло, открылась дверь и в клеть вошел Кудыка. Зипунишка на нем был забрызган грязью. Не иначе до участка до своего они с розмыслом добирались верхами. Узрев жену в объятиях мураша, наладчик задышал, поискал глазами плеть, как вдруг заметил расставленные вдоль стены берендейки и замер. «Гляди-ка!» — подивился он радостно. «А ведь вон ту, крайнюю, я резал!» Отодвинул Чернау с мурашом и протиснулся к примеченной куколке. «Слышь, мураш не сделать!» Похвалился он, любовно оглаживая хитрую, чуть ли не сквозную резьбу. А меня розмысл с завтрашнего дня на лесоповал посылает. Главным наладчиком. Тревожная выдалась весна, обильные грозными знамениями. То солнышко с восходом промедлит, то вылезет на поле брани чумазый пес с кочергой и всех разгонит. А еще, сказывали, сбросит Бериндеев преисподнюю, а он, глядишь, гуляет себе живехонек. Или вон бревна поплыли-повытекли. Даже и не бревна, а целые сосновые хлысты. Дивы да и только. Тут леший колы не дают вырубить, а сверху и фиш лес идет самосплавом. Ну, слабожа непонятно, не зевали. Чуть покажется на излуке такая лисина. Цап ее крюком и к берегу. Ну да это знамение добрые, что о нем долго толковать. А вот с берендеем вратившимся из преисподней и подавшимся в кудесники, намучились изрядно. Уже на третий день от него вся слободка древорезов стоном стонала. Раньше, сказывают, сам первым ходоком слыл по женской части. А как под землей побывал, ровно с цепи сорвался. Блут оскоренять начал. Придешь к нему с жертвенными идольцами, а он тебя пытать. Влагаешь ли персты в удицу супруги? Да какое твое дело, куда ей и что влагаю? Твоя что ли супруга-то? А чуть не так ответишь, искупай грех, неси лишнюю бериндейку. А то еще соберет слобожан И начнет баб попрекать заочно Все их непотребства припомнит И кивание, и мигание, и хребтом виляние Сквернавицами чистит, душегубицами Зардеешься слушающий Взял было, да запретил посягать ножом по нечетным дням Ну тут уж не стерпели Хотели идти бить его всей слободкой И побили бы, бы шумок не стал отговаривать Потоптались горяча самого шумка А на волхва уже сердце не хватило трудные пошли времена крутые царь батюшка берендей провались он совсем указами донял с волочани в конец срам утратили цены опять на хлебушек подняли эх житье быте вставше дозовыватьтье да старый пихто твердяч поправил на плече суму и опираясь на бытажок заколтыхал по горбатой улочке к слободскому торгу отжил век а пришибить некому. Вроде и от внука отрекся вовремя, и двор сберег, и дом, а все одно ложись да помирай. Думал сперва, погневается батюшка-царь, погневается, да и смилуется. Прежние времена, как помнится, тем завсегда и кончалось. Да только где они, прежние-то времена? Что не утро брел пихтотвердятич на торг. Указа слушать. Все ждал, когда кудыки его непутевому. Прощение выйдет. Так и не дождался. Ну а дальше дело известное. Взвыла до да пошла из кармана мошна. Выточенные внуком идольцы разлетелись меньше, чем за месяц, хотя и трясся над каждым старый, как над младенчиком. Побираться неловко, да и не подаст никто. Стало быть, одно только осталось. Разорять помаленьку дом, распродавать по бревнышку. Навстречу по узкой улочке пара огромных вороных меринов влекла тяжелую греческую телегу. На восьми катках взамен колес. Дед заблаговременно отступил в закоулок, пропуская повозку. Пригляделся, что везут, и охнул. Из-под холстины торчала человеческая рука небывалой белизны. Точь в точь греческий камень мрамор А спустя малое время старый смекнул, что мрамор это и есть. На телеге везли голову греческого идола. И почему-то в сторону капища. Плюнул дед и похромал дальше. Не любил он греков. А уж богов их срамных тем более. «Эй, старче!» Негромко и окликнул кто-то. Пихтот твердя упер в землю ботажок и повернул голову. В двух шагах от него, держав по воду ладную гнедоподвласую лошадку, парился в крытой малиновым сукном шубейке рослый тугомордый отрок с дутой золотой серьгой в левом ухе. «Избереги, не иначе!» «Иш, воронье!» «Почу или падаль!» — Здравствуй тебе, молодец, — прошамкал Пихтот Вердятич. — Никак милость ты не надумал подать. Берегиня тупо моргнул. — Такой, пожалуй, подаст. Руку прожжет его денежка. — Внук тебе кланяться велел. Все так же тихо и равнодушно прогнусил отрок и, как бы невзначай, обозрел улочку из конца в конец. Старого лесу кочерга Пихтот Вердятич сурово сдвинул лохматый и словно бы побитый молью брови. «Нет у меня никакого внука!» — сказал, как узлом завязал. «А ежели есть, то знать его не знаю. Смутьян он, внук-то! Козни против царя-батюшки строил!» Повернулся и покултыхал дальше, сердито тыча в землю поташком. отрок не отставал. «Слышь, дед!» — бормотал он, облизывая толстые губы и продолжая озираться. «Ты ветошью-то не прикидывайся. Велено было поклон передать. Вот и передаю». Пихто-твердячич ковылял, упрямо подоборов рот и вроде бы не слыша ни словечка. Берегиня отвязался лишь у самого торга, выбронился по-иноземному, вскочил в федлышко и сгинул. Старый пихто-твердячич, осуждающий, посмотрел ему вслед. «Нет, чтоб в задницу деда послать. Он, вишь по-гречески, вафедрон». Примечание. «Афедрон. Греческое. Задница». «Тьфу!» Житья уже не стало, это народцев. А тут еще свои из себя еллино вкорчат. Да, с берегинями нынче держи ухо востро острово. Лестью душу вынут. Ты где, старичок, да мишка свой в наследство нам отпиши. А мы, мол, тебя за это до самой смерти холить будем лелеять. А потом, глядишь, либо утонул старичок, либо вовражек по слабости грянулся. Улилеяли, стало быть, до смерти. лов он про щалыга насчет кудыки-то заехал кланяться дискотевелел, да только старого пихтотвердяча такими шутками не проймешь. Чуть заикнешься про смутьяна внука, глядь, уже и сам в смутьянах, половину дому в казну, а половину тугоморду мудоносчику в малиновой шубейке. Шумела на торгу незнакомая, вывернутая наизнанку жизнь. Там и сям мелькали смуглые греческие рожи, попадались и бледные, как поганка варяжский А уж торговали подчас этаким, чему и название-то в родном бередейском наречии не подберешь. Одно утешение, сволочан стало поменьше. Опасались сволочания теплынцев и правильно делали. Так что хлебушка на слободской торг, привозили за них теперь все те же варяги и драли псы а федрон Вот ведь дожили. Язык уже свой природный забывать начали. Того и гляди вовсе заморский лад заболекочем. Хорошее же слово за бродыга. Нет, надо им обязательно загнуть по-гречески. Ахламон. Примечание. Ахламон. Греческое. Забродыга. Дословно, единица толпы. Вместо суматоха. Катавасия. Примечание. Катавасия. Греческое. Суматоха. Дословно, противошествие. Впору уши затыкать. ежели застичь тех мест, где в теплую вытеклу впадает мелкая на диво студеной речшкой из стерва и пойти вверх по течению той речушки оставив по правую руку на викуще, а по левую темный сосновый бор, то рано или поздно выродишь к южным рубежам страны берендеев. Увидишь как пишет на севере извечную свою дугу светлые и три светлые наше солнышко, а оборотившись узришь не тающие сугробы серой сумеречи где и берет начало тот слабенький ручеек, по берегу которого ты вышла на край света. А ночью заполощутся на юго-востоке смутные сполохи, отблески незримого отсюда варяжского солнышка, у которого, сказывают, с нашим полдня разницы. Лето здесь, почитай, не бывает. Как не раскаляй добросиянный, как не набивай его до отказа резными чурками. Зябко, Бериндей, зябко. Ну, не так, конечно, как на севере, в черной сумеречи, где его вовсе вечная морзлота. Но все же... Понятно, что ни бериндеи, ни варяги в эту глушь даже и не совались, но вот однажды, а точнее молвить сразу после смертного подвига богатыря Ахтака, тишина южного порубежья была порушена звоном стали и треском кренящихся стволов. Лес валили подряд, без разбора. Наскоро оттяпывали верхушку, отсекали сучья и сбрасывали хлыст в студеную куды Кудыка лишь ужасался, глядячи на забитые ветвями щипой щепой просеки да невысокие некорчеванные пни. Сколько древесины пропадает, не заковши венца По велениям завида Хатеныча, людишек снимались с отгрузки, с золы, а то из с жёлоба, и гнали на рубку леса. Каждую обух на счету. Волхвы на капищах внезапно ожесточили сердца и за малейшую провинность принялись отправлять живых бериндеев приисподнюю. Скрипели ворота замшелых колодцев, гласили бабы. Под землей чумелым жертвам вручали навехонькие топорики греческие выковки и, даже не дав очухаться, посылали на лесоповалу. Отовсюду стягивались к снежным верховьям в атаге леших. Кудыка чуял нутром, что здесь, на берегах истервы, решается его судьба. Не железом чай махать заставили и не бревна таскать. Суровый завид Хатеныч приказал своему любимцу изладить на порогах да на отмелях переволоки, чтобы лес шелк вытекли бесперебойно. «Не шутка, чай?» Целыми днями бывший древорез метался от одной излучины к другой. Лаялся с десятниками, требовал людишек для земляных работ. Ладил собственноручно плотины до да вороты. За лишнее сброшенное в истерву бревно готов был убить. На делянках его побаивались. А кое-кто уже начинал хвалить по изоотчеству. Кудыка Чудиноч. И лес шел по истерве бесперебойно. На излучинах ни одного затора. Единственное, чего Кудыка никак не мог уразуметь – зачем рубим-то, да еще в такой спешке? На одной из просек повстречался ему старый знакомец, задумчивый леший яука поставленный старшим над небольшой ватагой лесорубов, набранный сплошь из берендеев угодивших недавно в жертвенный колодец. Лешего они боялись до дрожи. Обрадованный Кудыка отвел друга в сторонку и робко кое о чем попытал. «Зачем рубим?» Переспросил Аука, уставив на древорезы Кроткие голубенькие глазки «Ну а как иначе? С греками-то закидал, надо чем-то расплачиваться Вот бревнами стало быть и платим Да еще идолов они нам Вручили мраморных А у нас кроме леса и нет ничего Каких еще идолов?» Не понял Кудыка «Мраморных?» — повторил Аука «На кой они нам, пес, нужны-то?» «Да не на кой!» — молвил Леший «Просто греки-то, видишь, какой народ Обсчитают, обмеряют» И твою же сдачу с тебя возьмут. Раскумекали, что нам без кидала не быть. Возьми и приложи к нему идолов. Отдельно, мол, не продаем. У них-то у самих этих истуканов. Уж и девать некуда. Куда ни плюнь истукан. Ну, розмысл с князюшкой покряхтели-покряхтели. Да и согласились. А мы-то их куда денем? Аука пожал плечами. Да на капище видать. Зев за Перуна сойдет. А за Макош. А почему в Верховьях рубим? — не отставал Кудыка. — Повытекли, тоже ведь лесу хватает. И плоты вязать с подручней Да этому-то лесу, что в верховьях, — безмятежно пояснил голубоглазый аука, — все равно пропадать. Вымерзнет так и так. Вечером в землянке Кудыка засветил лучину и, достав из сумы кожаную книгу с тугими застежками, принялся вновь елоезд перстами по страницам. Катапульта сиречь дала Листнул, нашел чертеж, покачал головушкой. С одного конца хитро, с другого мудрёней того, а в серёдке ум за разум заходит. И потом, есть ведь уже у Бериндеев одно кидало, за Кудыкиными горами. Другое-то зачем? Про запас, что ли? Не иначе старый изнасилы, а теперь вот новые ладят. Смутно как-то всё, тревожно. И почему Аука сказал, что лес в верховьях Истерва вымерзнет? Кудыка нашёл уголёк. И вывел на доске врытого в земляной пол стола овальчатый вселенный круг. Обозначил справа Кудыкины горы, слева теплый озеро. А в середке пометил слободку и развалины мертвого города. Провел сволочь и вытеклу. Дорисовал тоненькую истеру. И вышло у Кудыки, что лес на южных рубежах вырубается клином, как бы разваливающим страну бериндеев надвое. Ох, неспроста. Ну да ладно. Наладчик затер чертеж рукавицей, книгу застегнул и отправил обратно в сумму. А сам призадумался вдруг. Как там старый дед Пехтот Вердятич? Передали ему поклон от внука. Али как? Ну да раз сам Завид Хотеныч кому-то велел письмишко доставить. Стало быть, доставили. Топоры над речкой Истервы звенели все реже. Треснула пала с нарастающим шумом сосна. «Кончай работу!» – зычно объявил кто-то издалече. Отсучьи завтра уж оттяпаем, поутру. Отбросив поводье воде подручному отроку, князюшка Теплынский Столпосвят вступил на Ярилину дорогу и неспешно направился к капищу. Замшилые деревянные идолы, извлеченные из земли, громоздились ныне черной поленницей и двое волхвов с высоко закатанными рукавами уже разнимали их на чурбачки двуручной пилой, а вокруг жертвенного колодца стояли теперь полукругом на тесаных основаниях Голые гладкие стуканы из греческого камня мрамора. Ретивый кудесник кука трудился вовсю, отшибая у кумиров обухом мужские и женские признаки. Особливо его удручала срамная богиня Афродитка. Ну что, Груди сколол, ладно, а вот руки-то ему чем не угодили. тусты добу что нельзя было отшибить, кудесник укутывал дерюшкой. Хотя, может, оно и правильно. А то больно уж на людей, похожие идолы-то, аж на оторопь берет. — Ну, здравствуй, кудесниче! — огласил князюшка Ерелину дорогу гулким своим ракучущим голосом. — Вот, потолковать с тобой пришел. Ты уж не обессудь, отвлекись, положь топорик-то. Докука шип еще одну мраморную принадлежность, оглянулся недовольно и, помедлив, заткнул орудие за пояс. Подойдя, отдал поклон. Князюшка окинул волхва лукавым и пристальным взором из-под дремучей брови. — Что ж ты, друг ситный, он прогроханный? С добродушной насмешкой пожурил он. — Я тебя, понимаешь, из преисподней вынул, на боярышней вон женить хотел, волхвом сделал, а ты то неспособным скажешься, то еще какую пакость учинишь. Такука вытер ладонь сермяжную грудь и набычись уставился на плоские камни под ногами. — На блуд гонения воздвиг? — зловеще вкрадчиво вопросил князь. Доброе дело, ибо ядольцев больше приносить стали. Двоих вчера за неестественные страсти в бадье спустил? Тоже хвалю, там им самое место, ибо рабочих рук под землей сейчас не хватает. народишка взвыл от строгости твоей, и это неплохо, ибо пора, пора людишек подымать. Тут князюшка насупился и, вскинув головушку грозного с пылолочами. но мозговницы мозговницей-то иногда трясти надо!» Грянул он, да так, что волхов пилу заело. «Всем ведь ведомо, что в кудесники ты моими стараниями попал. Что ж ты против меня-то, народ-то, бращаешь?» Столпосвят передохнул и вроде бы смягчился. «Так что в следующий раз, когда за блуд кого карать будешь, возьми, ты скажи, не по своей деволе вас, братья, допекаю. Царь-батюшка со всеволоком велели. Или даже просто всеволок, мол, а про царя не надо». «Так-то вот, кудесничай!» «Уразумел!» до да куку угрюмо кивнул. «Вот и славно!» Окончательно повеселев, распевно рёк князюшка. «А теперь подай-ка брать с бадью, а то мне ещё с розмыслом кое о чём перемолвиться надо».